Адата Гелерра Ирма Нарви. Межреальность точно сошла с ума, думала Гелерра, что была сила, работая крыльями. Все пути, что были заплетены, расплелись. Все искривленное выпрямилось. Из дальней дали Гарпия ощущала биение сердца чудовищной битвы. Время от времени оттуда выбрасывала исполинский язык силы жадно облизывавший все, до чего он мог дотянуться. Словно жуткое побоище обзавелось собственным разумом и что-то искало, слепо шаря в Междумирье. Зато не ошибешься, знаешь, куда править. Гилера никогда еще не мчалась сквозь межреальность, как сейчас. Словно само сущее торопило ее, подгоняло. «Спеши! Лети! Мчи!» Она летела, держа на руках Ирму, крепко сжимавшую обернувшегося игрушкой серко. Летела, уже понимая, что великий Хедин помочь не сможет. Еще бы, если там такая битва. «Прости, малышка, но я должна сражаться. Я не думаю больше о себе. Моя вина огромна, но я обязана сделать то, что успею». «Или, быть может...» «Мой долг окажется в том, чтобы сохранить себя?» «Не знаю. Но исполню все, если, конечно, мне достанет времени». Однако, судя по тому, как их несло, почти тащило сквозь пространство, успеть они были должны. И Гилерра совершенно не удивилась, когда внизу показались знакомые очертания мира. «Хьорвард. Она бывала здесь. Она здесь сражалась». Что ж, придется, видать, сразиться еще один последний раз. Не ошибешься. Вот она, воронка силы, словно чудовищный водоворот, всасывающий все в себя. Гилерра заложила крутой вираж, словно в бою с крылатыми чудовищами. Ринулась вниз, скоростью собственного падения опережая чуждую тягу. Спаситель. Да, именно он в центре всего, вбирает все в себя, но не только. Что это? Что за две сплетшиеся в смертельной схватке фигуры, мужская и женская, высоко над облаками, и огненные бичи, хлещущие от них по несчастной земле? Что это за сущности, до конца выяснить Гелера не смогла. Она, конечно, попыталась приблизиться, не забывая об Ирме, Но потоки дикой силы, извергаемые ими, едва не сломали ей крылья. Вниз, вниз туда, где великий Хедин. Однако там вовсю кипело сражение, и на земле, и в воздухе. Крылатые создания с длинными мечами, слуги Спасителя, бились с ее товарищами под мастерьями Хедина. Да, он привел сюда всех или почти всех. Еще какая-то странная группа застыла поодаль, творя собственную магию. Ну да, ставили барьеры на пути, вбираемого спасителем. Гилерра пронеслась над боевыми порядками, узнавая старых товарищей. Они сражались, как всегда, спокойно и умело, но место сбитых ангелов тотчас занимали новые. Спаситель творил их из ничего, во множестве — И, похоже, не тратя вообще никаких усилий. Эту битву выиграть невозможно, пока жив и действует Спаситель. Холодное и четкое сознание, словно к вискам Гилерры, приложили весенние льдинки. Гиллера коснулась земли. Какой-то ангел из самых ретивых попытался ткнуть в нее острием меча. Адата легко уклонилась, ударила сама, короткой разящей молнией. Крылатый раб спасителя исчез, распался облаком сверкающей пыли. Его место тотчас занял новый. И исчез во вспышке. Кто-то из гномов поймал ангела на прицел огнеброса. — Гилера! Гилера! Глядите! Это же Гилера! — раздались крики со всех сторон дата закусила губу. Конечно, они же ничего не знают. Для них она — одна из командиров, верная ученица Аетероса, очевидно, куда-то отправленная с особым секретным заданием и вернувшаяся в самый разгар битвы. Гелерра оказалась среди своих. Знакомые лица — эльфы, люди, гномы, половинчики, орки, даже вампиры — Кто-то прикрыл ее от ангелов, кто-то уже склонился над дырмой, громко призывая лекаря. А дата понимала, что до Хедина ей пока не добраться, да и ему сейчас не до нее. Оставалось только одно сражаться, тем более, что к рядам подмастерьев скорым шагом приближался никто иной, как Хаген, Танхединсея, а с ним высокая воительница. Совсем юная девушка с седым локоном над лбом и здоровенный белый тигр. Надо было разворачиваться навстречу новому врагу ордению упокоенных, что накатывалось со спины. Отрядный лекарь, невысоклик по имени Холфаст, уже склонялся над дырмой. Ее положили рядом с несколькими ранеными. Никто ни о чем не спросил Гилерру, никто ни на миг в ней не усомнился. Сердце ее пылало. Глаза предательски щипала. Но единственное, что она могла сейчас сделать, — это сражаться. Танхаген приветственно махнул ей рукой в черной латной рукавице. «Возьми левый фланг, Адата! Надо удержать и ангелов, и мертвяков!» Последнего он мог бы и не говорить. Гилера не нуждалась в указаниях. Та странная группа магов, замеченных ею сверху, тоже отступала, приближаясь к строю подмастерьев, темных легионов и древних богов. Что ж, великий Хедин знает, что делать, а она должна искупить свою вину перед ним.